Глава 17. Секунда ступора. Другая. Третья. Я моргнула. Ничего не изменилось. Тот же зал. Старший принц на диване. И он. Мой оживший кошмар. В нескольких жалких десятках футов. Отмерев, я быстро попятилась назад. Энергия тотчас зазвенела. Сгустилась. Ударной волной откинула прочь от двери в угол. Больно приложившись об стену плечом, я успела развернуться лицом к противнику, прежде чем он завершил сковывающий пас. Зато расстояние между нами теперь было побольше, единственный плюс. Как Велизар сюда попал? Во дворец, посреди императорского приема, на аудиенцию к старшему принцу. Не верилось, что все это по-настоящему. Но шевельнуться не получалось, разило безысходностью, жуткой и неотвратимой. «Стражи уже ушли, не дозовешься». Защитный барьер не реагировал. Давид наблюдал за мной со снисходительным презрением. Его высочество вообще в курсе, что с ним основатель культа. Или они в сговоре? Я обещал, принц ухмыльнулся, что скоро увидимся. В желудок опустился колючий ком. Про скоро увидимся мне говорил Юстин, что он наколдовал перед смертью. «Давид под контролем его духа?» «Не забивай голову». Он встал с дивана и зло сощурился. «Тебе все-таки стоило умереть в склепе и не мучиться. Оставь нас», — велел Велизар абсолютно не тем тоном, каким разговаривают с будущим правителем. Я стиснула зубы, осознав, наконец, «Вот она, наша встреча!» «А я без сил. Есть способ их вернуть, высокой ценой и ненадолго». Только какое мне дело до отката, когда я рискую до него не дожить? Давид, или уже не совсем он, прошел к дверям, до которых я добраться так и не сумела. Распахнул створки и, смерив меня на прощание мстительным взглядом, удалился. Попытка сконцентрироваться обошлась дорого. Накатила дикая слабость. Но целительский браслет я активировала. Он обжег кожу, прокатив по телу волну жара. Вдох. Выдох. Прилив энергии, стремительно нарастающий. Велизар прошел от окна креслу. Скинул на него расшитый драгоценными камнями камзол. Закатал рукава шелковой рубашки, обнажив до локтя крепкие жилистые руки. Ни на мощных запястьях, ни в расстегнутом вороте артефактов видно не было. «Устроила же ты проблем!» – отчеканил он по слову. «Довольно собой?» Да! Губы тронула кривая улыбка. «И это ему еще неизвестно, что я ожерелье смилы умыкнула». Силы возвращались, но я не спешила разрывать сковывающее плетение. Рано необходимо все просчитать, чтобы ни одного лишнего движения. Разделял нас чуть ли не весь зал, увы, не кажущийся больше просторным. «Так и будешь стоять?» – последовал вопрос, от которого колючий ком внутри сжался же. Или восстановительный артефакт не подействовал. Заметил, зараза. Я мысленно дернула сдерживающие нити, сбрасывая их с себя. Освобождаясь, выпустила атакующее заклинание. Пространство залило сиянием. Густым, ослепляющим. Я продвинулась по стене ближе к двери, вынула из кармана хрусталь. За мгновение, напитанный светлой энергией, он опалил пальцы. Сияние неумолимо меркло. В середине зала вырисовывался силуэт того, кого должно было слепить гораздо сильнее, чем меня. «Получи еще!» Выверенное плетение, древние слова, заряженная ими энергия. Вырвалась волна едкого, почти ядовитого света. Хрусталь в моей ладони пошел трещинами, пропустив ее через себя. Сделав огненно-красной, я окутала себя щитом, продолжая двигаться к выходу пульсирующие алым сгустки, мельтешили по всему залу. Бешеные искря замерли и резко осели на пол, придавленные нахлынувшей тьмой. Их загасило безжалостно. Белизар стряхнул с плеча единственную оставшуюся огненную искру. «Невредимый, чтоб его!» «Подготовилась!» — отметил он с раздражающим спокойствием. «Нейтрализовать мои чары ему оказалось расплюнуть». На мебели даже не было подпален, ее лишь в хаотичном порядке сдвинуло к окнам. Но использовать могущественную магию ему нельзя. На всплеск от нее сюда вся стража сбежится. А жаль, не отказалось бы увидеть тут всю тайную службу и императорскую гвардию в придачу. Процедив сквозь зубы слова силы, я направила через хрусталь вторую волну, мощнее предыдущей. Велизар погасил ее, ответив пасом проклятия. Ощутила привкус тлена и омерзительной сладости на языке. К горлу подкатила тошнота. Сердце рванулось, оглушительно ударив в ребра, и выровняло ритм. От щита на мне не осталось и следа. Все три подвески на шее пульсировали поглощенной темной энергией. Велизар стоял там же, в центре зала. Без движения, словно следующий ход, был моим. В его темных глазах не было злости, только любопытство которая тоже не сулила легкой смерти он пришел меня убивать но от чего-то медлит удовольствие растягивает впрочем юстин упоминал некие понятия о чести пусть и странные зачем было меня отпускать выговорила я на удивление не дрогнувшим голосом этот бой не может быть равным ошибаешься возразил Верезар. ты не знаешь кто ты а кто я возможно и разговорю его если разговор в принципе завяжется. «Знаю достаточно», — выпалила я, попутно восстанавливая на себе щиты. «Способна одновременно колдовать светлые и темные заклинания. А это самая могущественная магия. Но с древней реликвией она подвластна и тебе». Интереса в его взгляде прибавилась. Оценил мою осведомленность. «Двойная магия нужна, чтобы открыть границы империи», — продолжила я. «С реликвиями все сложно» и пригодных для дела у культа сейчас нет. Чем же мешают переходящие? Наоборот, должно быть. Неужели боишься, что обставим тебя и избавляешься от конкурентов? Это ваша граница, сообщил он с какой-то холодной насмешкой. Твоя, в тебе часть той силы. Считай, ты приложение к ней. Я связана с границей, и убирать нас необходимо вместе? Нелогично. Убивал бы переходящих тайно, не привлекая ничего внимания. Нет, тут что-то другое, более личное. Велизар обронил слова, незнакомые, от которых воздух сотрясся, а кровь застыла в жилах. В меня устремилась тьма, клубясь и душно обволакивая. Стоять и болтать не получится. Я отразила удар рассеивающим светом, влила столько магии, сколько могла. Дымчатые сгустки поредели, но не исчезли жалили, норовя забраться под кожу и отравить изнутри. Под воротником противно зашуршало. Одна подвеска рассыпалась в прах, поглотив темные чары. Осталось две. Нельзя потерять и их. Подброшенный на ладони кусочек хрусталя, вязь слов, ярчайшая вспышка, похожая на огромную молнию. Зал утонул в ее рваном мерцании. Почудилось, что под потолком разверзлись сами небеса. Дерганные переливы. «Танец теней и света». Я добавила вспышек туда, где мгновение назад был Велизар. Его там уже не оказалось. Хрусталь окончательно треснул, оцарапав до крови. Осколки, ныне совершенно бесполезные, упали на пол. Вокруг все рябило, сверкало, не разглядишь ничего и никого. Я кинулась на ощупь к дверям. Что-то просвистело перед самым лицом. Воткнулась на расстояние дюйма. Инстинктивно замерла, но обогнуть препятствие и продолжить путь не успела. Сверху обрушилась темная волна, впечатывая меня в стену и разбивая мерцающие всюду всполохи. Сбоку блеснуло лезвие, на которое я чуть не напоролась. Ледяное, остро заточенное, несущая смерть. Ритуальный кинжал. Я схватила его за рукоять, с усилием рванула на себя, вытащив из деревянных панелей. Прежде чем перехватила удобнее, ладонь стиснула в железной хватке чужих пальцев. Руку с кинжалом выкрутила и развернула. Лезвие уткнулось мне в горло. Зря думала, что не сумею прижаться к стене еще плотнее. Пространство задрожало, я очистилась. Увидела Велизара, нависшего надо мной. Рассматривал меня так, что пригвоздить могло уже только этим взглядом. Я чувствовала себя бабочкой которую готовятся нанизать на булавку и отправить в коллекцию к остальным. Сжатые пальцы пульсировали болью. Сталь холодила кожу, норовя рассечь ее от одного моего неосторожного движения или вдоха. Кинжал немного отвели в сторону, лезвие прочертило короткую, обманчиво-щекотную линию. Больше всего тянуло вцепиться в рукоять второй рукой, оттолкнуть от себя. Я сдержалась, оставила ее безвольно висящей. «Пока есть свободная ладонь, это шанс подгадать момент и сотворить заклинание». Велизар задумчиво склонил голову на бок, кривя губы в странной улыбке. Во рту пересохло, а сглотнуть было страшно. Направленное им лезвие скользнуло по шее вниз, невесомо, но ощутимо, выбивая едва сдерживаемую дрожь. Нырнуло кончиком под воротник платья, подцепило ткань, натягивая и разрезая дюйм за дюймом, пока наружу вместе с защитным артефактом не выскользнула железо каменная пластина амулета Ивы. Велизар изменился в лице. На его лбу залегла напряженная складка. «На миг. Тебя Мора учила», – прокомментировал он, «слишком спокойно для той реакции, которую я только что наблюдала. Ты во многом, как она, слова силы сочетаешь. Эти связки не для светлой магии» но сойдут». «А что насчет Ивы?» — спросила я с вызовом, надеясь, что провокация сработает или хотя бы отвлечет его. Она ведь тоже прилагалась к границам. Тогда ты этого еще не понимал, потому и ходил туда с ней. Или убить ее в честном бою не вышло бы. Пришлось сначала втираться в доверие. Кинжал уперся в амулет, вдавливая его в грудь. Воздух кончился. Нарастало жжение вкупе с хорошо знакомым животным страхом. Я выдержала, выстояла, не опустив глаза. Вилизар смотрел в них неотрывно, изучающе, что позволило мне шевельнуть пальцами свободной руки, украдкой складывая в магический пас. Интересные версии. Кончик клинка обвел спираль на амулете, ослабив давление. Получилось вдохнуть. А правильной ни одной. Ива тебе верила! Сердце колотилось в груди сбивчиво и часто, но я задрала подбородок. Глянула стойко в непроницаемое внешнее лицо и озвучила то, что давно подозревала. Может, даже любила. Оставив в покое амулет, лезвие поднялось вверх. Прильнула к губам, запечатывая острым краем. Казалось, сейчас почувствую вкус собственной крови. Она сделала выбор в пользу предназначения, покачал головой Велизар. «Вся ваша суть. Переходящие предназначены охранять границы, поэтому один из пунктов плана — избавиться от нас? Нет. следующий я не стану». Ладонь с зажатым кинжалом немела от того, как сильно была стиснута, но не до полной потери чувствительности. Доплетенная до конца заклинание выстрелило мощным импульсом прямо в клинок. Я резко отвела руку с ним в сторону и подалась вперед. К Велизару, для вида, высекая новым пасом, искры в попытке вырваться. Конечно, его пальцы не разомкнулись, сжали еще сильнее. За секунду до того, как он перехватил мое запястье, оцарапанная кристаллом ладонь оставила кровавый след на белом шелке рубашки. Нырок к тьме, древние слова, усиленные моим гневом и кровью, выпущенное проклятие. Как мора и учила. Воздух пропитался удушливым тленом растворяя на Велизаре щит. Уголки его губ дёрнулись в намёке на одобрительную улыбку. Хватка на мгновение ослабла. Я тут же направила кинжал в него, метя в сердце. Он увернулся. Лезвие вошло выше, в плечо, наполовину. Но неправдоподобно легко. Словно раскалённая игла в масло. Проступившая кровь взорвала пространство куда более смертоносными эманациями. Велизар разжал пальцы, толкнув меня прочь. Чудом не упав, я кинулась к дверям. Их мгновенно заволокло тьмой, сплошной и колючей. Сквозь такую не пробиться, делать это было глупо, но я все же попыталась ее рассеять и тщетно рванула створки на себя. Кожу пронзила тысячи иголок. Я зашипела, обернулась, загашенное проклятие таяло, так и не достигнув цели. На некогда белоснежной рубашке расползлось пятно крови, которое не помогла его прикончить. Елизар выдернул кинжал, поморщившись, и вытер лезвие о закатанный рукав. Будто делал это каждый день, но на меня смотрел уже иначе, менее непроницаемо, с сосредоточенным выражением. Видимо, игры кончились. Пожалеет, что не убил тогда, в лесу, или в подвале, пять лет назад. Переключаясь на свет, я нащупала в кармане склянку с настоем. Сдавила ее, тонкое стекло лопнуло, обильно смочив ладонь. Это заклинание будет самым лучшим или последним. Велизар отбросил кинжал настоящее поодаль кресла, сделал сложный непонятный пас. Пламя свечей в древовидном подсвечнике заплясало, клонясь на бок, внезапно потемнело, будто все, что могло и не могло, отбросило свои тени, сгущая тьму. Она плескалась, заполняя собой зал. Тяжелый взгляд следящих за мной глаз припечатывал к полу, но я обуздала страх. Помноженная браслетом концентрация, вскинутая рука, влажные от настоя, окутанные сиянием, пальцы подрагивали, но выводили плетение. Ставшая такой послушной энергия соединялась в кружево, подпитанная силой древних слов. Разлилось сияние, опаляя подобно солнцу. Ко мне подбиралась вытягивающая жизнь облака, черное, как бездна. Холод, жар, покалывание на кончиках пальцев. Я решительно вошла в эту кромешную темноту, выпуская чистый, выжигающий всё свет. Он закрутился вихрем, смерчем, сумасшедшей воронкой. Противоположные энергии схлестнулись, от её переливов заребила в глазах. Ослепительная воронка танцевала по залу. Слышался скрежет ножек, ходящий ходуном мебели, и дрожь оконных стекол. Тьма поредела и разлетелась мириадами чернильных брызг, живых, неистово пульсирующих. Сияние мигнуло и погасло. Меня обернуло темным облаком. Я наколдовала рассеивание, избавившись от вытягивающих жизнь объятий, Обессиленно прислонилась к стене. На шее стало еще одной защитной подвеской меньше. Осталась единственная. В тусклом свете немногих уцелевших свечей Велизар казался еще выше и шире в плечах. Багровое пятно на рубашке не увеличилось, да и сама рана явно не доставляла ему неудобств. Он коротко взмахнул рукой. Ко мне рванула сокрушительная волна тьмы. Мое контрзаклинание развеяло ее с трудом, щиты слетели, и прихваченные из тайной службы усиления кончились. Все равно противник сильнее и не позволит мне сбежать. Но раз выбраться отсюда не выходит, то я могу попробовать позвать всех сюда. Внимание извне привлечет не только всплеск запретной магии. Снесенная крыша заставит стражу прибежать даже из другой части дворца. Я соединила кончики пальцев, набирая в ладонях энергию для целого залпа ударных импульсов. Занавески дергано колыхнулись. На Велизаре ожидаемо прибавилось защитных чар. Купился. В последнюю секунду я прицелилась не в него, выпустив импульсы под крышу. Улетели со свистом, мощной очередью. Тьма взметнулась им наперерез, словно ее плеснули из невидимого ковша. Вибрации светлой энергии утонули в ней и осели на пол. Следом приземлилась тьма, мягко стелясь сверху и гася остатки чар. Нет не купился. Пламя свечей выравнивалось, переставая испуганно трепетать и разгораясь с прежней силой. Не отчаявшись, я направила отбрасывающее заклинание в подсвечник, его как раз во время боя к занавеске сдвинула. Красиво заполыхает сигнальным факелом. Магия прокатилась свирепой волной, сотрясая зал, и разбилась о нейтрализующие чары. Пострадала только мебель, ее разбросала, а стол завалило на бок. Велизар поднял слетевший со спинки кресла камзол и повесил обратно. Трогать валяющийся рядом кинжал не стал. «Веди себя прилично в императорском дворце», — сказал мне. Злость заклокотала внутри, придавая силы. Губы безошибочно шептали связку древних слов. Энергии в ладонях набиралась с лихвой. Я вложила в плетение все, что чувствовала на пределе эмоций послала веерный импульс способный снести пару стен выплеснутая в зал магия забушевала как море в шторм стремительно разгоняясь велизар закрылся щитами и тут же атаковал в ответ не меня мое плетение его разорвало на отдельные нити даже отголоски стихли похоже мой план с треском провалился и это все осведомился Велизар с каким-то разочарованием. «Давай помогу». Воздух задрожал от эманации смерти и тлена. Они заполнили собой все без остатка. Накрыли меня с головой, забираясь под кожу, проникая глубже. Заныло сердце. Мертвенный холод, проклятие, вкус металла на языке. Выставляя руку в отражающем заклинании, я разглядела надвигающийся силуэт. Пальцы дрогнули. Плетение сорвалось мимо. Последняя защитная подвеска обратилась пылью, окунула в кромешную темноту. Невидимая ледяная хватка тащила куда-то вниз. Мрак укутывал ласковой пеленой, обещая скорое избавление. Донёсся родной плеск, и я услышала его, журчание речного потока. Спустя миг стояла в нём, как всегда, посередине. По одну сторону от меня клубилась тьма. По-другую сиял свет. Слабо сиял, неуверенно, но неизменно без талики тепла. Всегда открыто говорит мне, что я не светлый маг, а самозванка недостойна его. Можно подумать, он у нас истинное добро. Вспомнился и вон. Я отрывисто рассмеялась. Свет несет жизнь, как же. Его исконно светлый дар нес смерть. Нет уж. Отныне меня не проведёшь. Ты не меньший притворщик, чем тьма. А я ведь считала тебя лучше неё. Думала, она вечно врёт. Называет меня своей, заманивает, хочет запутать, уверяет, что даст больше, а потом отбирает самых любимых, собираясь однажды добраться и до тебя. Добралась. Я знала, вернусь к тьме, и, возможно, проклятие меня не убьёт. Не так быстро, по крайней мере. Иди к ней, и готова. Я пошла. Встала перед темной завесой, нежно шепчущей, что она скучала. Пожалуй, поэтому я в детстве и выбирала ее. Искала поддержки, принятия, подобия материнских объятий. Находила. А теперь, признаюсь, я тоже скучала. Но выбирать не буду. Никто из вас не лучше. Вы такие, какие есть. Разные по форме одинаковые по сути. Да, любовь — это ключ, потому что любовь — это гармония. Все же Юстин дал мне подсказку. «Берега у нее», — сказал презрительно. «Верно, они только в моей голове. Я отступила на середину реки и стерла ее, скомкала и выкинула вместе с берегами. Не стало ни тьмы, ни света, ни меня. Сплошное ничто» а потом оно расширилось, заполнив каждый уголок сознания. Простое, правильное и необъятное. Было страшно до ужаса и одновременно маняще, как прыжок в прохладную воду в знойный день. Я разбежалась и прыгнула, только не вниз, наверх. Темнота развеялась, сквозь муть вырисовался зал. Разбросанная мебель, колебания пламени свечей. Приближающийся велизар. «Моя выставленная рука. Вроде я и выпадала из реальности, а не больше секунды прошло». Пальцы сплелись в рассеивающем заклинании. Светлые и темные нити соткались в пульсирующий обеими энергиями узор. Это не было светом или тьмой. Это было причудливым, но естественным симбиозом, изначальной магией. Легче воздуха, быстрее подбирающегося к сердцу проклятия. Тошнотворные эманации исчезли, вдохнулась свободно. Велизар остановился в шаге, наблюдая пристально, то ли за тающим плетением, то ли за моей рукой, то ли за мной. «Нет», — выдавила я сквозь зубы, — «это не все». Его губы расплылись в довольной, почти блаженной улыбке, пугающей сильнее любого хищного оскала. На нем замерцал контур темного щита видимый мне так же четко, как и мой светлый. Амулет на шее источал тепло, наполняя уверенностью. Вся энергия в зале была податливой и осязаемой, окрашенной в неведомые ранее оттенки. Я воззвала к ней двойными чарами. Улыбка Велизара стала какой-то дразнящей. Очень хотелось стереть ее вместе с лицом. Смешанный узор, слово силы, слившаяся волна света и тьмы. Запестрели багровые искры в перемешку с сизым дымом. Полыхнуло нечто переливчатое и живое, будто первородный огонь, обращающий в пепел все, к чему притронется. Голова закружилась, руки налились тяжестью, но я ударила. Вспышка в дымчатой пелене, резкое угасание. Заклинание рассыпалось огненной пылью, кусочек метеорита в миг остыл. Мои тьма и свет конфликтуют между собой — Я вновь взялась плести узор, чувствуя его уже отчетливее. Велизар меня опередил. Потоком тьмы едва не сбило на пол. Мощным, какой и убить мог. Но меня от чего-то задело меньше положенного. Подчиняемая энергия вибрировала, объединяясь. Ну же! Наколдованные волны заплескались в унисон, бешено и свирепо. Заискрили, отливая серебром. Велизара окутала впечатляющим по плотности щитом. Не тьма, а непроглядная чернота. Разросшаяся волна разбилась об нее, разметав темными ошметками. Он шатнулся, на вскинутой в защитном пасе ладони отчетливо проявился красный росчерк ожога. Получил, что хотел, еще добавлю. Колебания энергии возрастали. До аномальных эманаций всего ничего. Даже если я не сумею его одолеть, всплеск получится заметный. Велизар скрылся за новым щитом. Доля секунды, рывок ко мне, сквозь отбрасывающую волну, устоял. Его пальцы вцепились в мои волосы, развернула к стене, впечатав лицом. Взрыв звона в ушах, соленая влага на губах. Горло сдавило натянутой нитью амулета, впивающейся в кожу. Ее грубо рванули на себя. Обожгло болью, нить лопнула. Сорванный амулет полетел прочь. Вся энергия поблекла, лишившись оттенков и четкости. «Так быстро надоело!» — прохрипела я. Задыхалась не от недостатка воздуха, от безысходности. Спасение было рядом, так близко. А теперь что? Я непроизвольно схватилась за соднящую шею. Сделала только хуже. Ободранная кожа запылала. Удерживающая меня рука потянула за волосы, вынуждая запрокинуть голову. «Здесь не то место», — вклинились в ухо слова, звучащие с некоторым сожалением. «Из-за того, что убивать меня приходится во дворце? Не разгуляешься?» Я дернулась, но хватка лишь стала крепче. Попытка легнуться стоила мне удара под ребра. Они затрещали. «Не сдаваться. Сосредоточиться». Я опустила руки, пальцы послушно шевельнулись, но ни одна из энергий не отозвалась. «У тебя все равно не получится с границей», мстительно процедила я, слизывая с разбитой губы кровь. «Десятки лет делаешь одно и то же. Три переходящих и два всплеска на окраинах зазря. Только я могу ее открыть, раз она моя». «Ты захочешь уничтожить любого, кто на нее покусится», ответил Велизар с ужасающим спокойствием. «Она моя», повторила я упрямо, хотя по ощущениям каждое слово царапало горло в кровь. «Значит, никакое я не приложение». Он насмешливо хмыкнул, «наконец-то меня отпустив». Колени подкашивались, в глазах неотвратимо темнело, но я осталась стоять на ногах. Повернулась, держась за стену. Жесткий взгляд пронизывал, выворачивая наизнанку. В висках болезненно пульсировало. Сбоку, в нескольких футах, поблескивая, лежал амулет. «Дотянусь». «Не успеешь», — пообещал Велизар. «Попробуй без него». Издевается? Словно в подтверждение зазмеились плавные нити проклятия, туго меня оплетая. Я выдохнула, ставший едким воздух. Отчетливо пришло понимание. Следующая минута уведет туда, откуда возврата нет. Наложить щит не вышло. Равнодушные нити энергии дрогнули очень неохотно. «Какого хрена я должна пробовать сама, когда есть другой вариант?» Я сдвинулась от Велизара чуть подальше, выиграв немного расстояния. «Не поможет», — отметил он, — и тьма хлынула гуще. Довясь тошнотворными эманациями, я запустил руку в карман, подцепила онемевшими пальцами то, что там лежало. Извлеченное ожерелье не предназначалось переходящим, но вдруг сработает. А если нет, то хоть Герману дам шанс. Велизар изумленно нахмурился, шагнул ко мне. Не успел. Прохладный металл на шее, щелчок застежки. Пахло смертью и горечью, разум заволакивало туманом. Проклятие, черное и вязкое, пожирало изнутри. Я сплела пальцы, соединяя обе энергии. Вокруг меня соткался серебристый щит, но его сияние сразу растаяло. «Ты не из тех, кто ищет легкой смерти», — констатировал Велизар. Ожерелье раскалилось, полустертый магический контур ожил, и я захлебнулась тьмой. Она жадно клокотала, в груди теснилась колючая, отравляющая масса. Сердце пропустило удар. «Еще, потом еще один». Вырвался свет из меня бесконтрольным потоком, и все померкло.